Я уже не удивлялась тому, что сплю чуть ли не сутками. Ну подумаешь, снова проснулась лишь следующим вечером. Наверное, это нормально. Просто организм восстанавливается после пережитого стресса. Да и не хотелось мне задумываться о таких мелочах, когда имелись поводы для размышлений, куда заманчивее. Всё-таки вчерашний поцелуй упорно не давал мне покоя. Естественно, к нему в комплекте не прилагалось подробных объяснений из разряда: "Я тебя поцеловал по такой-то причине из таких-то побуждений, э, с вот этой вот целью". И мне оставалось лишь теряться в догадках, что же именно у Александра на уме. Само собой очень хотелось верить в сильную симпатию ко мне, даже влюбленность, но голос разума занудливо твердил, что нечего обобщаться, мало ли. Но как же сложно быть на страже, когда у самой от волнительных чувств голова кругом идет». И вот, потому, при всем желании увидеть Алекса, я все же надеялась, что сегодня мы не встретимся. В конце концов, что ему, кроме меня, несколько вечера проводить? Но снова пришли служанки. Снова я облачилась в роскошное платье, снова меня отвели в покое графа. Алекс встретил меня в дверях, галантно поцеловал мою руку и окинул весьма довольным взглядом. Добрый вечер, Кира. Добрый вечер. Я чуть смущенно улыбнулась. Чувство неловкости росло как снежный ком, и как назло, это не осталось незамеченным. Что-то не так? Александр смотрел на меня столь пристально, что стало совсем неуютно. Да я и не знала, что сказать. Чувствовала себя я принцессой на горошине. Вроде бы перины мягких куч, но какая-то мелочь упорно не дает покоя. Но что именно в происходящем не так, я и сама не могла понять. Между тем неловкое молчание слишком затянулось. Надо было сказать хоть что-то. "Нет, все в порядке", пробормотала я как можно честнее. Просто Я не привыкла носить великосветские наряды в корсете, немного неудобно. Я чуть виновато улыбнулась, мол, извини за такую откровенность. Алекса вроде бы моя ложь устроила, вот только ответа задачил. Это лишь вопрос времени Привыкай одеваться как графиня. Мне не хватило наглости уточнить, что именно он имеет в виду. Уж слишком я растерялась. Может, все дело в том, что я буду его бабушку сопровождать? Вот и должна выглядеть соответствующе для высшего общества. Ужинали мы в полной тишине. Казалось, Александр о чём-то крепко задумался, чуть ли не вселенскую проблему в мыслях решает. Вот мне неловко было его отвлекать. И вообще, я уже саму само себя раздражалась этой неловкостью и смущением заодно. Собственное неопределённое состояние не давало мне покоя. Я вот прямо сейчас, словно содержанка какая-то, кормят, поют, обещают устроить весёлое радужное будущее. Вот только в честь чего? Исключительно из расположения ко мне Анны Викторовна. Кира, всё-таки что тебя беспокоит? Мягко прозвучавший вопрос Алекса вытряхнул меня из размышлений в реальность. Я встретилась глазами с графом, он смотрел внимательно, изучающе. Я даже на мгновение почувствовал себя э таким подопытным кроликом, от которого жду определенной реакции. Меня много беспокоит, я не стала скрывать. И я? Вопрос был явно с подвохом. Да, и ты в том числе призналась я, хотя, наверное, все же не стоило. Алекс нахмурился но лишь на мгновение, откинулся на спинку стула и вкратчиво спросил: "Кира, давай откровенно, что именно тебя тревожит?" Откровенно. Я судорожно вздохнула и все же выпалила. "Я не понимаю, что тебе от меня нужно". Алекс скептически поднял брови. "Действительно не понимаешь?" "Нет. «И предполагаешь только худшее. Разве я давал повод для такого?" Не в силах выдержать его взгляд, я отвела глаза. Уже чувствовала себя виноватой. Он ведь такой хороший, заботливый, а я ещё тут со своими невнятными сомнениями. Нет, повода не давал, тихо ответила я. Но ничего ведь просто так не бывает, согласись. Тем более этот мир уже не раз мне показал свою жестокость. Александр вздохнул, я даже рискнула поднять на него глаза. Он выглядел усталым, будто бы слегка раздраженным и даже раздосадованным. Причем я отчетливо чувствовала, что не я причина этих эмоций. Кира, я понимаю. Наконец расстановкой произнес он, словно бы взвешивая каждое слово. Тебе Сложно мне верить в силу неких глубинных страхов из-за из-за безрадостных событий прошлого. Но чтобы не было раньше, это все осталось позади. И больше не повторится. Обещаю тебе, я не допущу, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Почему? все таки не удержалась я. Алекс ответил не сразу, но я все же выдержала его взгляд, не отвела глаза. Потому что это нужно в первую очередь мне самому. Ответ прозвучал странно. Я тебя не понимаю. Поверь, я и сам себя не всегда понимаю. Невесело усмехнулся он и вдруг резко встал со стула. Ну да ладно, пойдем. Куда? Не поняла я. Я покажу тебе кое-что, не бойся. Он снова вздохнул. Ничего опасного. Меня с еще большей силой принялось загрызать чувство вины. Но вот что я тут развела все эти разговоры, только настроение испортило такому хорошему, искреннему человеку своей подозрительностью. Я, успоев графа, мы вышли на знакомую небольшую палубу. Я почти тут же продрогла, Алекс не спешил согревать меня своими объятиями, а вообще не прикасался, наверное, чтобы лишний раз меня не пугать. Но все же снял свой камзол и осторожно набросил мне на плечи. Спасибо. Мне даже смотреть на Алекса было стыдно. Вот что это за человек за такой? Вместо благодарности за искреннюю заботу выплеснул свою параною. Он сейчас подумает, подумает и решит, на кой ему вообще связываться с такой зашуганной истеричкой. Ты ведь помнишь, куда мы направляемся? спросил он. Да, в ты же говорил. Я кивнула. Но о самом Вессаре ты наверняка ничего не знаешь. Смотри сейчас внимательно. Алекс указал на темнеющий горизонт. Честно вглядывалось в нужном направлении, но небо сегодня было затянуто тучами, и темнота ночи не способствовала хорошей видимости. Прошло минут пять, а может и чуть больше, как вдруг впереди и на горизонте что-то замерцало. Корабль стремительно приближающийся к некому источнику света, при этом упорно казалось, что до суши уж точно далеко. Постепенно мерцание разрасталось, пока не стало вообще безграничным простираясь на горизонте, оно верхним краем терялось где-то в темном небе. Не бойся. Стоя позади меня, Алекс приобнял за талию. Сразу стало спокойней. С тобой не страшно. Я не удержалась от откровенности. Так и должно быть, прошептал он, судя по тону, улыбнувшись. А мерцание становилось все ближе. Казалось, корабль несется на сотканную из искристого разноцветного света стену. несколько мгновений он ее достиг. Но столкновение не произошло. Стена была неосязаемой. Я вообще ее не почувствовала, просто испуганный миг, и мерцание оказалось позади, теперь уже удаляясь. И тут же резко нахлынул теплый воздух, словно из промозглой осени я враз оказалась в самом разгаре лета. Что это было? изумилась я. Мы пересекли границу климата. В Вессаре растут очень редкие виды растений, которые больше нигде в мире не найти. Вот потому здесь магии и поддерживают нужную погоду круглый год, чтобы травяных сборов побольше делать. Вессар центр дилиеварения не только королевства, но и вообще всего мира. И мы скоро туда прибудем. Мне уже было очень любопытно взглянуть на это диковинное место. Да, скоро. А вот Александр, судя по интонации, скорому прибытию не слишком то радовался. Осторожно взяв за плечи, вдруг развернул меня к себе. Я хочу, чтобы ты мне верила. Прозвучало даже немного жестко, но объятия оставались бережными. Я бы и сама очень хотела тебе верить. Я не стала отстраняться. Но что мешает? Алекс будто бы ждал от меня какой-то конкретной причины, Причем упорно казалось, что сам он об этой причине прекрасно догадывается, в отличие от меня. Может, я просто плохо тебя пока знаю? предположила я первое, что пришло в голову. Тогда нужно узнать хорошо. Он улыбнулся, но в голосе просквозила досада. Вот только осталось на это всего три дня. Будто бы просто подумал слух. Три дня до чего? насторожилась я. До прибытия в Иссар. Так а потом что будет? Все зависит исключительно от тебя, моя драгоценная прошептал Алекс, наклонившись к моему лицу, и заглушал поцелуем следующий вопрос. А потом я уже забыла, что хотела спросить. Даже не думала, что поцелуи настолько эффективно избавляют от каких-либо сомнений. И хотя мне не давала покоя фраза, потому что это нужно в первую очередь мне самому, но теперь я искренне верила, что Александр подразумевал этим исключительно только хорошее.